10 Два часа спустя президент Карлайл созвал второе совещание за тем же столом. Доктора Брауна отпустили, в его кресле сидела Эллин Шелби. Рядом с ней Джек Лэнс, ее клиент и генеральный директор страховой компании, которой грозила выплата 25 миллионов. Она еще не оправилась от провала своей блестящей операции, по выведению Брюса Кейбла на чистую воду, но быстро оживилась, узнав, что рукописи снова всплыли. Эллин знала, что Кейбла не было на острове Камина, но не знала, что он во Франции. ФБР было в курсе, что он прилетел в Ниццу, однако слежку с него сняли. Информации с Эллин ФБРовцы не делились. Томас Кендрик и Ричард Фарли заняли места напротив Эллин и Лэнса. Президент Карлайл протянул папку и сказал... Это передали нам вчера в Париже, этот лист из рукописи Гэтсби, и мы удостоверились в его подлинности. Эллина открыла папку и посмотрела. Лэнс последовал ее примеру, и оба промолчали. Кендрик рассказал о встрече с Гастоном Шапелем и изложил условия сделки. Когда он закончил, снова взял слово Карлайл. «Понятно, что нашим приоритетом является получение рукописи». «Конечно, поймать жулика было бы неплохо, но сейчас это не имеет большого значения». «Значит, ФБР мы не подключаем», — уточнила Элин. «Юридически мы не обязаны», — ответил Фарли. «Частные сделки не возбраняются, но нам бы хотелось узнать ваше мнение. Вы в курсе всего гораздо больше нас». Чуть отодвинув папку, Элин задумалась над ответом. Потом медленно заговорила, тщательно подбирая каждое слово. Я разговаривала с ламором Брэдшоу два дня назад. Три человека, похитившие рукописи, находятся под стражей, и один из них заключил сделку. Два других сообщника так и не были найдены, но у ФБР есть их имена, и поиск продолжается. Что касается ФБР, то преступление было раскрыто. От частной сделки они не придут в восторг, но поймут». Если честно, им станет легче, если рукописи вернутся в Принстон. «Вам приходилось делать подобное раньше?» — спросил Карлайл. «О, да, и не раз. Выкуп платится тайно. Товар возвращается владельцу. Все счастливы, особенно владелец. Да и злоумышленник, полагаю, тоже». «Ну, не знаю. У нас отличные отношения с ФБР, и с самого начала были превосходными. Мне кажется, неправильным обойтись без него на данном этапе». «Но юрисдикция ФБР не распространяется на Францию», – возразила Эллин. «Бюро придется привлечь местные власти, и мы потеряем контроль. Будет вовлечено много людей, и риски многократно возрастут. Один маленький промах, предвидеть который заранее не может никто, и рукописи исчезнут навсегда». «А если рукописи снова окажутся у нас, то как отреагирует ФБР, когда все закончится?» — поинтересовался Фарли. Она улыбнулась и ответила. «Я хорошо знаю Ламора Брэдшоу. Если рукописи будут надежно спрятаны в вашей библиотеке, а воры сидеть в тюрьме, он только обрадуется. Он не станет закрывать дело еще несколько месяцев, и, возможно, преступник все-таки совершит ошибку». Но мы с Брэдшоу наверняка уже скоро встретимся в Вашингтоне и вместе выпьем, вспоминая это дело с улыбкой. Карлайл посмотрел на Фарли, Кендрика и, наконец, произнес. «Хорошо. Давайте продолжим без ФБР. А теперь деликатный вопрос о деньгах. Мистер Лэнс». Генеральный директор откашлялся и сказал. «Ну...» «Мы на крючке на 25 миллионов, но это в случае полной утраты рукописи. Сейчас ситуация несколько иная». «Действительно», — согласился Карлайл с улыбкой, — «если у вымогателя все пять рукописей, то арифметика тут простая. Всего 20 миллионов. Сколько вы готовы дать от общей суммы?» «Половину и ни цента больше», — решительно заявил Лэнс. Половина была больше, чем надеялся Карлайл, но, являясь представителем академических кругов, он не знал, как торговаться с многоопытным руководителем страховой компании. Посмотрев на Фарли, он распорядился «Устроите вторую половину».